Глава восьмая. Ночь Медейны. Пройдя деревянную надвратную башню вместе с толпой спешащих на ночлег вендов, Аюна огляделась и увидела впереди у обочины ждущую ее знахарку. Та вышла чуть раньше, чтобы стражники не заподозрили, будто они идут вместе. Молча пройдя по дороге до леса, они свернули с большака, и Янди перевела дух. «Наконец-то можно говорить без лишних ушей!» — негромко сказала она. Царевна скинула с головы венский плат, который Янди дала ей еще в городе. «Но «Ну, теперь рассказывай, что задумала. Для чего я отсылала служанок и выбиралась из дворца, как воришка? Только поспеши, скоро Власка начнет искать меня». «Не скоро», — хмыкнула Янди. «Слушай». — Ауранг со своим зверем здесь неподалеку. Если хочешь, можем скрыться прямо сейчас. — Ауранг здесь? — в замешательстве повторила Аюна, остановившись. — Так ты для этого меня позвала за ворота? — Кажется, мои слова не обрадовали тебя, госпожа, — заметила Янди, внимательно наблюдая за растерянной царевной. — Конечно, обрадовали, но... А Юна пыталась понять, что она чувствует, но отчетливо вдруг осознала лишь то, что злится. «Где ты был раньше? Сколько раз я вспоминал о тебя с тех пор, как нас захватили Венды? Почему не пришел, не спас, когда меня тащили через лес, когда везли через реку? И вот теперь Исварха услышал мои мольбы. Ты явился? Ауранг, что мне теперь с тобой делать? Как поступить?» — Я встретила его за рекой, — будто вторим мыслям царевны сказала Янди. — Дальше мы шли вместе. А уранка готов на все ради тебя, госпожа. — Я знаю, — буркнула царевна, отводя взгляд. Янди скривилась, глядя на нее. Затем согнала ухмылку с лица и кротко сказала. — Ты, госпожа, я лишь служанка. Мое дело предложить. Желаешь ли ты сейчас бежать? Царевна задумалась. «Нет», — ответила она, — «я сейчас не желаю бежать». И невольно замерла. Такой ответ даже ей показался чересчур резким и необдуманным. Вчера она отказалась бы увереннее. До их последней беседы со Станимиром все было иначе, а теперь... «То, что у меня было с Аурангом, было в прошлой жизни», — сумрачно произнесла она, глядя в темный лес. Я была дочерью повелителя и самоуверенно считала, что могу делать все, что пожелаю. Ты помнишь, к чему все это привело? После гибели отца я приняла решение не думать больше о своем счастье, но лишь о благе Аратты. Я пыталась ему это объяснить, — кивнула Янди. Ну, если Махнач что-то вбил себе в голову, убеждать его бессмысленно. Хорошо бы тебе самой ему все это сказать. «То есть пока ты направлялась к шраму, твоя великая жертва имела смысл?» «Ну а здесь-то тебе оставаться зачем?» Янди развела руками. «Выбор невелик. Либо ты поведешь этих бородатых дикарей истреблять твой народ и грабить твои же земли, либо тебя принесут в жертву, как того требуют жрецы снова старика и кое-кого из местной знати». «Ну или попросту станешь одной из наложниц Станимира?» Царевну передернула. «Нет, все не так». Она понимала, что Янди говорит то, что думает, но верить в это не желала. Лазучица судит по себе и по своему опыту. Она воительница и всех вокруг считает такими же хищными зверями. «Станимир предан мне», — твердо сказала Аюна. Он лишь хочет моим именем восстановить мир в Орадти. Это ты так думаешь, или он тебе сказал? Прищурилась Янди. Конечно, он. Святое солнце, я его недооценивала. Сотник Венской стражи нацелился на престол. И как же далеко пойдет дочь повелителя, чтобы угодить честолюбивому Венду? А юна высокомерно вскинула голову. «Какое ты имеешь право укорять меня?» «Никакого», — пожала плечами Янди. «Если прикажешь, я буду наблюдать со стороны, как все покатится к голодным дивам». «Ты что, пытаешься насмехаться?» «Ну что ты, пресветлая госпожа, ты же дочь государя. Как бы я посмела?» «Так же, как посмела забраться в постель к мужу другой его дочери», — выпалила Аюна. Янди лишь расхохоталась. «Хорошая шутка. Если тебе и впрямь любопытно, мне не понадобилось залезать в его постель. Он овладел мной прямо на полу, а уж на постель мы перебрались потому, что доски показались нам слишком жесткими». «Замолчи!» — гневно оборвала Аюна. «Надеюсь, Станимир не столь изыскан в любовных утехах?» «Довольно!» Рявкнула царевна и замахнулась, чтобы отвесить Янди по щечину. Та со смехом уклонилась. «Как? Неужели Вент до сих пор не прикоснулся к тебе? Ха! Ну до чего, коварен! Не смей обсуждать меня! Царевна, прошу, потише! Ты кричишь на весь лес!» Янди указала клокочущей от ярости спутницы на уходящую в заросли тропку. «Если вдруг на нас нападут разбойники...» Для них не будет особой разницы, кто твой отец, а кто мой. Нас могут убить сразу или с собой утащить. Вся разница между нами лишь в том, что тебя сейчас хотят принести в жертву, а меня нет. А Юна тяжело дышала, стараясь успокоиться. «Я прикажу тебя казнить!» — хотелось заорать ей, однако она понимала, что эти слова будут пустыми и жалкими здесь, в Венском лесу, бесконечно далеко от столицы, где ее приказы что-то значили. «Санцуликая, я же стараюсь тебе помочь», — укоризненно продолжала Янди. «А ты мне указываешь, что я смею, а чего нет?» «Так вот». Не смею я лишь одного — убить тебя. Потому что тогда все уже сделано, и то, что предстоит сделать, превратится в ничто. Ну что, пресветлая госпожа, желаешь остаться у вендов? Или мы вернемся к делу, ради которого ты была готова рисковать жизнью и бросила Ауранга с его клыкастой кошкой? Кстати, он славный парень, хоть простак, каких свет не видывал. Давай. «Тебе решать». «Я и решаю», — упрямо наклонив голову, ответила Аюна. «Ты что думаешь, все то время, пока мы ехали сюда, я не присматривалась к Станимиру? Да, он временами ведет себя, как сущий дикарь. Но так он ведь и есть дикарь. Несправедливо было бы порицать его, что он мстит за родню, как принято в его племени. Да, князь Вендов, честолюбив. Так чем же это плохо? Посуди сама». Мой отец мертв. Жив ли Аюр, никому неведомо. Я верю, что жив. Если так, Станимир займет высокое место, подобающее ему по уму и доблести. Если же Аюр не найдется, значит, я взойду на престол, а Станимир будет моим мужем и полководцем. Да, такого не случалось прежде, значит, будет впервые. Аюна прервалась. Не насмехается ли над ней Янди? Но та, склонив голову набок, молча слушала. Если Станимир станет моей правой рукой, мы заключим долгожданный мир между Аратой и Венскими землями. Вместе мы сможем дать достойный отпор злодеям Нагхам и всем прочим, кто пожелает попробовать Арату на зуб. А что ты намерена сделать с Кираном? Он лишь блюститель престола и, судя по всему, плохо справляется. Моя сестра будет только рада, если ее супруг станет почаще бывать в женских покоях. Я выделю им обширные земли». «Я восхищена!» — проговорила Янди. «Ты все отлично продумала, вот только Станемир...» «Что Станемир?» — лазучиться вздохнула. «Он не станет плясать под твою деду. «С чего ты так решила? Ты его совсем не знаешь». «Никто ни о ком всего знать не может. Но сейчас, моя госпожа, ты сможешь узнать о своем избраннике кое-что новое». «Затем я тебя и позвала». Янди указала на уходящую в чащу тропинку, возле которой они стояли. «Пойдем». «Только тихо». Тропинка петляла между деревьями, едва различимая в кромешной тьме. Если бы на небе в разрывах туч не проглядывала луна, озаряя чищобу мертвенным светом, Аюна бы спотыкалась на каждом шагу. «Куда она ведет меня?» — гадала царевна, и ее гнев на дерзкую охранницу понемногу угасал, сменяясь беспокойством. «Я же сказала, что не хочу бежать!» Наконец Янди, бесшумно шагавшая впереди, остановилась и подняла руку. «Остановимся здесь!» Тихо сказала она. «Вон там, в стороне поваленная сосна. Видишь, надломленный ствол. Взберемся по нему повыше и затаимся. Дальше идти опасно». «Почему опасно? Зачем ты меня пугаешь?» «Лучше уж бояться оставаться живым, чем бесстрашно подохнуть». «Идем, но очень тихо. Следи, куда ступаешь. Им не до нас, но они все же могут услышать». Царевна с удивлением огляделась. Вокруг царила тишина, лишь ветер тихо шевелил кроны сосен. Ночной лес казался совершенно безлюдным. «Им? О ком ты?» шерихи шерихе, его людях». «О твоем станемире». Янди белкой взлетела по наклонному стволу упавшей сосны. Царевна значительно медленнее вскарабкалась следом. Девушки притаились среди густых колючих ветвей. Янди придирчиво оглядела убежище, особое внимание уделив тому, откуда дует ветер. а Юна осторожно раздвинула мелкие ветки и выглянула наружу. Лесная прогалина была залита лунным светом. Посредине стоял обнаженный по пояс светловолосый воин. По обе стороны поляны сидели его соратники. Царевна увидела, как с противоположной стороны Прогалины молча появился шерих, ведущий человека со связанными руками. Можно было разглядеть, что это белобрысый молодой парень в домотканной венской одежде. Его вытрощенные глаза блестели, ноги подламывались. Возле высокого мертвого пня с облезшей корой, торчащего у самого края, шерих на мгновение остановился... Вытащил из ножен клинок и с силой вогнал его в ствол. «Что он делает?» — прошептала Аюна. «Погоди, сейчас увидишь. Кажется, мы как раз вовремя». Доведя пленника до середины поляны, Шерих остановился, размотал путы и что-то приказал. Аюне не было слышно что, но она увидела, как двое вендов поднялись и подали пленнику пару заточенных турих рогов. Парень затрясся так, что было видно даже с дерева, и попытался отбросить самодельное оружие. Шерих тут же с размаху влепил ему весистую оплеуху и толкнул вперед, навстречу воину, неподвижно стоявшему в середине поляны. Пленник с бессвязным криком ринулся вперед, но его противник и глазом не повел. Лишь развернулся, пропуская мимо себя нападающего, и отвесил тому мощный подзатыльник. Юноша пробежал еще несколько шагов и рухнул на колени. «Я здесь!» — крикнул Светловолосый, оборачиваясь. «Станимир!» — прошептала царевна. «Он самый!» — змеей прошипела Янди. Пленник затравленно оглянулся, вскочил и снова бросился вперед. Вождь Лютвягов в последнее мгновение скользнул у него под рукой и ударил противника под колено. Тот вскрикнул и с размаху рухнул на спину. Станимир, между тем, неторопливым шагом отправился к высокому пню, из которого торчал нож. Разозленный парень вскочил и, хромая, бросился за ним, целясь одним из рогов между лопаток. Но вождь Вендов шагал, как будто позабыв о неприятеле. «Он же сейчас убьет!» В отчаянии зашептала Аюна. Она чуть привстала, но Янди схватила ее за плечо и надавила, заставляя оставаться на месте. Расстояние между поединщиками все сокращалось. В тот миг, когда казалось, что Турий Рок вот-вот вонзится в спину, Станемир рывком выдернул клинок из пня развернулся и полоснул недруга по горлу. Кровь из растеченной и вены... С силой ударила, заливая все вокруг. Пленник выронил оружие и упал бы, когда б грозный лютвяк не схватил его за волосы, удерживая над землей. Затем левой рукой, будто ковшом, он зачерпнул крови и провел ею по своему лицу и груди. — Что он делает? — заикаясь, пробормотала Аюна. — Начинает обряд. — Так? А как иначе? «Погоди! Сейчас будет следующий!» Янди не ошиблась. За первым противником последовал еще один, потом еще. С каждым перерезанным горлом на теле Станимира оставалось все меньше незакрашенных мест. Аюна уже видела, что в стороне за деревьями навалена куча бездыханных тел. Лицо и руки Шериха, да и прочих воинов, сидевших в круг поляны, также были покрыты черными пятнами и полосами. Теперь царевна поняла, почему. «Кого убивают лютвяги?» — тихо спросила Айона. Тебет — фыркнула Янди. «Их пленники похожи на вендов». «Это и есть венды. Хлапы землепашцы с той стороны реки. Лютвяги считают их трусами и предателями, продавшимися арием за земли и скот». После набегов они отбирают сильных и ловких парней, потом готовят к обряду». А Юну колотила дрожь. Ее радовало, что Станимир снова и снова выходит победителем из опасных схваток. Однако измазанное кровью тело бывшего сотника венской стражи наводило на нее ужас. «Зачем они это делают?» — чуть слышно спросила она. «Я же сказала, готовятся. Когда луна встанет высоко, они будут взывать к Медейне, матери волчицы. Скоро упадут последние листья, медведь заляжет в берлогу. Наступит волчья пора, время их силы, до нового пробуждения когтистого старика». «А для чего все это кровопролитие? Ты когда-нибудь видала голодную волчицу?» Янди поглядела так, что царевна почему-то пробрала дрожь. «Дружине Станимира нужна мощная защита от Медейны, иначе они сами займут место жертв. Свежая вражья кровь даст им такую защиту и позволит остаться в живых во время обряда». «Что за обряд?» «Мы не будем его смотреть. Поверь, с тебя и этого хватит». «Так, что это там?» Янди с интересом подалась вперед. — Вы ему, Станимиру, привели нового противника, и он явно не из хлапов. — Из варха всемогущий. Я его знаю! — быстро зашептала Аюна, вглядевшись в стройного юношу, чьи волосы золотились даже в холодном свете луны. — Это же Ишан, племянник Артанака. Мы были знакомы еще детьми. После того, как раскрыли заговор его дяди, он сбежал из дворца и бесследно исчез. — Как видишь, нашелся! — кмыкнула Янди. Уже не знаю, что для него было бы лучше — сложить голову там или здесь». Тем временем молодой Арий спокойно вышел в середину утоптанной поляны, взял из рук шериха турии рога, примерился к ним и замер, не двигаясь с места. Шерих попытался было его пихнуть вперед, но Ишан мигом развернулся и коротко ткнул одним рогом. Опытный воин быстро отпрыгнул и что-то недовольно проворчал. Но это недовольство вызвало лишь ухмылку на лице знатного юноши. То, что происходило дальше, больше напоминало не поединок, а танец. Станимир пытался обойти ловкого и быстрого противника, но тот не подпускал его к воткнутому в пень-ножу, всякий раз оказываясь у него на пути с острыми рогами наготове. Какой-то миг Станимир изловчился, толкнул противника, а когда тот попробовал было отступить на шаг, бросился ему в ноги, подхватил под колени, и опрокинул на спину. Затем кинулся к пню. Но едва он выдернул нож из ствола, едва развернулся, как острый рог выбил оружие у него из рук. Еще движение, и обезоруженный Станимир еле увернулся от смертоносного удара. Что произошло спустя мгновение, Аюна не успела разобрать. Все на поляне на миг потеряло свои очертания, будто царевна смотрела сквозь поросшее ряской болотное оконца. Она лишь заметила большую черную тень, метнувшуюся к Ишану. Тот упал, пронзительно закричал и затих. Марьева тут же развеялась. Над мертвым Марием на корточках сидел Станимир. Он тяжело дышал, бездумно глядя на растерзанное тело противника. Затем, отдышавшись, провел по его горло ладонью, набирая крови, и вновь измазал свое лицо. — Идем. Янди потянула царевну за руку. — Хватит, пора уходить. — У Станимира не было ножа. Медленно, едва находя слова, прошептала оцепеневшая Аюна. — Он что, загрыз Ишана? А Юна вдруг почувствовала, что у нее темнеет в глазах. Она схватилась за горло, подавляя рвоту, и начала соскальзывать со ствола. Янди поймала ее, беззвучно выругавшись, и крепко прижала к дереву. «Успокойся. Никого он не загрыз. Это был волк». Янди оборвала себя и замерла, как изваяние, бледнее прямо на глазах. «Проклятие! Они, кажется, услышали!» А юна приподняла голову и чуть снова не потеряла сознание от страха. Станимир и Шерих смотрели в их сторону. Одинаковым движением они подняли голову, закрыли глаза, начали принюхиваться. Янди опустила царевну и потащила нож из рукава. Но в этот миг венды отвернулись и о чем-то тихо заговорили. «Они нас не учуили Хвала и свархи. Все-таки ветер не от нас». — прошептала лазутчица. — Идем отсюда скорее. Больше нам здесь делать нечего. Почти волоком она потащила царевну прочь. Аюна не помнила, как они спустились на землю, как возвращались через лес к Большаку. Она пришла в себя только у городских ворот. — Санцеликая, ты убедилась, что отсюда нужно бежать? — Я должна поговорить со Станимиром, — пробормотала Аюна. — Завтра тебе отвечу. Янди нахмурилась. «Поутру ты с ним не поговоришь, литвяги будут отсыпаться, а вечером может уже быть поздно. Я никуда не уйду, пока он все мне не объяснит. Что ж, поговори, моя госпожа, только прошу, не упоминай, что это я отвела тебя в лес, и вообще обо мне молчи, иначе останешься тут одна среди волков».